Ельцин против парламента. Первая кровь. Реконструируя позднейшие воспоминания и высказывания участников событий 1990-х годов в СМИ, можно утверждать, что надежды многих сторонников Ельцина, которые поддержали осенью 1991 -го года замораживание политических институтов, опирались на ожидание, если не успеха радикальных экономических реформ за относительно недолгий промежуток времени то хотя бы преодоление наиболее тяжелых последствий охватившего страну кризиса. Лишь после этого, по их мнению, могло наступить время для дальнейшей демократизации политического режима. Этим надеждам не суждено было сбыться. Экономический спад в России оказался не только глубоким, но и очень затяжным, создав тем самым новые вызовы для политических преобразований. Стихийно сложившаяся вокруг Ельцина в августе 1991 -го года Выигрышная коалиция была слишком велика и разнородна, чтобы разделить между собой доставшуюся в руки ельцинского лагеря большую добычу, не обделив при этом никого из участников. Ельцин, чья массовая поддержка и авторитет намного превосходили не только авторитет каждого из участников выигрышной коалиции, но и всех их вместе взятых, оказался способен произвольно менять формат этой коалиции и мог сам исключать из нее нелояльных или бесполезных для себя младших партнеров чем он позднее неоднократно пользовался в ходе президентства. В итоге, на фоне усиливающегося экономического спада, выигрышная коалиция сторонников Ельцина с неизбежностью распалась, вступив на путь острых конфликтов между вчерашними соратниками. Делегировав большой объем полномочий Ельцину и не получив взамен никаких значимых вознаграждений, ряд представителей Съезда народных депутатов и Верховного Совета не без оснований чувствовали себя обманутыми. Часть из политиков, выступавших на стороне Ельцина в 1990-91 годах, все больше разочаровывались ходом экономических реформ и переходили ко все более жесткой критике правительственного курса, да и в целом ельцинского лагеря. В свою очередь, для Ельцина подобное политическое размежевание и нарастание поляризации оказалось выгодным. Оно позволило ему, с одной стороны, переложить часть издержек переходного периода на противодействие со стороны своих политических противников, а с другой успешно использовать новый конфликт с прежними союзниками в целях максимизации собственной власти. Первый раунд конфликта начался в апреле 1992 года, когда на очередном съезде народных депутатов России рассматривался новый доработанный вариант проекта Конституции России на фоне весьма критического обсуждения политики правительства. К тому моменту прежнее, довольно неустойчивое большинство сторонников Ельцина среди депутатов начало размываться, и некоторые из них советовали ему идти на размен. Договориться с депутатами о принятии новой Конституции России, взамен отправив в отставку Гайдара и ряд непопулярных министров. Такое развитие событий предполагало неизбежный компромисс и весьма вероятное уменьшение полномочий и реальной власти Ельцина, с которым он не мог согласиться. В конечном итоге проект новой конституции был отложен в долгий ящик и фактически похоронен. Состав правительства подвергся некоторым переменам, но его курс был продолжен. Более того, в июне 92 -го года Ельцин поручил Гайдару исполнение обязанностей премьер-министра. Уже весной 92 -го года Ельцин заявил, что съезд надо разогнать, так как он является главным препятствием на пути экономических реформ России. Отчасти такие оценки имели под собой основания. Депутаты принимали популистские решения, которые могли привести к увеличению бюджетного дефицита и росту инфляции, и которые президенты правительства все равно не выполняли, да и не могли выполнить. В целом же вклад съезда в общий масштаб проблем, с которыми сталкивалась Россия, был немалым, но он намеренно преувеличивался с целью переложить ответственность на депутатский корпус. После того, как в 1993 году съезд был распущен, Масштаб проблем отнюдь не уменьшился. Последующие политические маневры и попытки различных политиков искать компромиссы между президентом и депутатами, небескорыстно предлагая себя на роли посредников, успеха не имели. На этом фоне представители заинтересованных групп, прежде всего руководители республик в составе России, искусно пользовались нарастанием конфликта по принципу «Ласковый теленок двух маток сосет» стремясь извлечь все большие объемы ренты в обмен на обещание лояльности. Ситуация на съезде и в Верховном Совете к тому моменту складывалась не в пользу Ельцина. Все большее число депутатов стремилось лишить президента полномочий, который парламент делегировал ему в 1991 году, а то и еще больше ограничить его власть. Ресурсы участников конфликта были неравны, а характер этих ресурсов различался. Действия парламента опирались на нормы конституционной законности, в соответствии с которыми съезд формально мог принять любое законодательное решение по любому вопросу. Однако к концу 92 -го года поддержка депутатского корпуса в глазах избирателей резко упала. Съезд, длинные заседания которого транслировались по ТВ, воспринимался как в лучшем случае бесполезное собрание не всегда адекватных личностей. И резкие шаги с его стороны не получали публичной санкции, на власть среди россиян. Многие действия депутатов, будучи законными, отнюдь не были легитимными. Напротив, Ельцин, как всенародно избранный глава государства, пользовался общественной поддержкой и доверием со стороны сограждан, хотя ее уровень упал по сравнению с 1991 годом. В отличие от действий депутатов, его шаги в значительной мере были легитимными, хотя зачастую явно и откровенно нарушали многие действовавшие в стране законы. Именно острое противоречие между легитимностью и законностью в конце концов и предопределило исход конфликта между президентом и парламентом. К декабрю 1992 года срок дополнительных полномочий Ельцина официально истек, и он должен был предложить на утверждение Съезда народных депутатов кандидатуру премьер-министра. Кандидатура Гайдара ожидаемо набрала менее половины голосов участников съезда. В этой ситуации, вероятно, президент мог бы при желании склонить на свою сторону часть оппонентов. Тем более, что предложение депутатов о внесении в Конституцию России поправок об обязательном согласовании с парламентом назначений ряда министров не получило необходимой поддержки. Но Ельцин пошел по совсем иному пути. Он выступил на заседании съезда, призвав своих сторонников покинуть заседание и сорвать кворум, и публично объявил, что в России необходимо провести референдум по вопросу о доверии либо ему, либо съезду. Демарш Ельцина особого успеха не имел. Его не поддержали даже союзники среди депутатов. Силовые министры подтвердили лояльность действовавшей на тот момент Конституции, и после нескольких раундов переговоров Ельцину пришлось пойти на временное перемирие. Съезд принял постановление о том, что в апреле 1993 года в России должен пройти референдум по основным положениям новой Конституции России. А Ельцин был вынужден вновь предложить съезду кандидатуру премьер-министра. Кандидатура Гайдара при новом голосовании опять оказалась заблокированной, И в итоге на посту премьер-министра был утвержден вице-премьер правительства по вопросам топливно-энергетического комплекса Виктор Черномырдин, пользовавшийся поддержкой депутатского корпуса. Смена премьер-министра, однако, не помогла разрешить этот конфликт. Курс правительства Черномырдина не слишком отличался от Гайдаровского, и влияние парламента на его политику оставалось незначительным. Президент откровенно игнорировал решения съезда и Верховного Совета и не собирался возвращать полученные от них полномочия, в то время как у парламента не оставалось рычагов влияния на ситуацию, кроме демонстрации своего несогласия с Хельсоном. Идея референдума по положениям новой конституции была демонстративно похоронена обеими сторонами конфликта а предложение провести одновременные досрочные перевыборы и президента, и парламента встречало их неприятие. Напряженность нарастала. После обменов резкими заявлениями и неудачной попытки импичмента президента в марте 1993 года съезд назначил на 25 апреля референдум по четырем вопросам. Первый — о доверии президенту страны. Второй — о доверии социально-экономической политике правительства. Третий — об отношении к досрочным выборам президента. Четвертый — об отношении к досрочным выборам съезда. Агитация в ходе референдума проходила в условиях беспрецедентного доминирования президентской стороны в большинстве медиа. Съезд отвечал обвинениями в коррупции в адрес правительства, но не смог расширить базу своей поддержки. В итоге явка избирателей на референдум составила 64%. 58% участвовавших высказались в поддержку президента, 52% проголосовавших поддержали политику правительства. В то же время 37% избирателей высказались за досрочные выборы президента и 86% или 48% от общего числа избирателей за досрочные выборы депутатов. Но поскольку результаты этого референдума не имели юридической силы, они стали лишь демонстрацией отношения избирателей к участникам конфликта. По сути, механизм референдума не смог служить средством разрешения политического конфликта. Референдум не создавал условий для выборов в пользу демократического правления и верховенства права. Напротив, массовая поддержка лишь провоцировала Ельцина к тому, чтобы интерпретировать результаты голосования как мандат избирателей на единоличное правление. Парламент оказался полностью дискредитирован и в конечном итоге обречен на гибель. После референдума Политическая реформа и проведение новых выборов стали неизбежны. Борьба вокруг принятия новой конституции обострилась. Важнейшие разногласия между президентом и парламентом касались разделения властей. Ельцин настаивал на проекте конституции с президентско-парламентской формой правления, в рамках которой контроль над кабинетом министров почти безраздельно принадлежал главе государства. Депутаты выступали за проект премьер президентской республики, где кабинет министров был подотчетен лишь парламенту. Эти два проекта были несводимы друг к другу, и принятие согласованного решения на фоне острого конфликта оказалось заведомо нереальным. После серии маневров Ельцин решился на государственный переворот. Вечером 21 сентября 1993 года он огласил указ о распуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета России и о назначении на 12 декабря 1993 года Выборов нового парламента. В свою очередь, на следующий день, экстренно собранный съезд объявил Ельцина незложенным и назначил вице-президента Александра Рудского, исполняющим обязанности президента. В стране возникло юридическое и фактическое двоевластие: ряд политических партий и политиков, в том числе влиятельных региональных лидеров, выступили за нулевой вариант, предполагавший одновременные досрочные перевыборы президента и парламента. 3 октября во время демонстрации сторонников съезда в Москве вспыхнули уличные беспорядки. В ночь на 4 октября в ответ на предпринятую ими попытку штурма телецентра Останкина Ельцин отдал приказ о применении силы по отношению к своим противникам. Резиденция парламента была расстреляна из танковых орудий. В ходе штурма, по официальным данным, погибло 146 человек, в основном случайные жертвы. Руководители парламента и лидеры оппозиции во главе с Рудским были арестованы, деятельность некоторых оппозиционных партий на время приостановлена. В результате, длившийся около полутора лет острый конфликт Ельцина и его противников был разрешен по принципу игры с нулевой суммой. Президентская страна полностью уничтожила своих конкурентов, которые опирались лишь на узкий круг поддержки. Заодно в огне пожара, охватившего здание Верховного Совета, сгорели идеи разделения властей и парламентаризма в России. При этом президентская сторона смогла сполна воспользоваться результатами победы, чтобы закрепить их в качестве новых правил игры в российской политике. Первоначально Ельцин намеревался доверить принятие новой Конституции России новому составу парламента, нижняя палата которого должна была избираться на выборах 1993 года, а верхняя — формироваться из числа представителей региональных органов власти. Однако после распуска парламента Ельцин получил возможность действовать без прежних ограничений. Не будучи скован обязательствами, в том числе обязательствами по отношению к своим политическим сторонникам, он решил вынести проект Конституции на референдум, совместив его проведение с выборами в обе палаты парламента, в Нижнюю, Государственную Думу, 450 депутатов, и Верхнюю, Совет Федерации. 178 депутатов по два от каждого из регионов страны. Новые выборы проходили по правилам, которые победители успешно смогли навязать побежденным. Некоторые оппозиционные партии и политики коммунистической и националистической ориентации не были допущены к участию, а часть представителей оппозиции во главе с Российской коммунистической рабочей партией РКРП выступила за бойкот выборов. Их более умеренные союзники, Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ, хотя и добилась снятия запрета, наложенного Ельцином на свою деятельность, вела кампанию весьма вяло, не без оснований опасаясь угрозы повторного запрета. Выборы не были справедливыми с точки зрения равного доступа кандидатов и партий к ресурсам, необходимым для ведения кампании. Государственные медиа предоставляли минимальные возможности для бесплатных выступлений кандидатов и партий, не ограничивая возможности платной рекламы. Новостные программы ТВ и радио, публикации газет были полны скрытой рекламы в пользу двух проправительственных партий «Выбор России» и отчасти «Партии российского единства и согласия» — ПРЕС. Их лидеры вели кампанию, используя свои ресурсы, как членов правительства и сотрудников администрации президента. А региональные лидеры, которые баллотировались в Совет Федерации, Использовали административные рычаги для собственного избрания. В отличие от Госдумы, Совет Федерации должен был работать на непрофессиональной основе. Отвечавшие за проведение выборов избирательной комиссии всех уровней формировались по распоряжению органов исполнительной власти и обладали дополнительными возможностями для контроля над ходом кампании. Важнейшей особенностью парламентских выборов 1993 -го года стало их совмещение с конституционным референдумом. Фактически, проект новой конституции был призван закрепить победу Ельцина в завершившемся конфликте и максимизировать его власть, в то время как полномочия парламента в проекте были значительно урезаны по сравнению с вариантами, которые обсуждались ранее. Прежде всего, парламент был лишен возможности определять состав и курс правительства, а президент обладал довольно широкими возможностями по распуску Государственной Думы в случае ее нелояльности. Конституция содержала довольно обширный перечень прав человека и гражданина, ориентированный на лучшие зарубежные образцы деклараций гражданских и политических свобод. Но в ней не было конкретных механизмов их реализации, а их воплощение в жизнь фактически было отдано на откуп президенту страны, получившему символический статус гаранта Конституции. В свою очередь, президент России, согласно Конституции, обладал возможностями делать практически все, что ему непосредственно не запрещалось законами. А одна из ее статей прямо устанавливала, что президент самостоятельно определяет основные направления внутренней и внешней политики страны. Сам Ельцин накануне референдума по принятию Конституции сравнил устанавливавшийся ею политический строй с российской монархией периода 1907-1917 годов, а позднее высказал свой взгляд на роль главы государства. Кто-то должен быть главным в стране, вот и все. Фактически единственным прямым ограничением президентской власти в тексте новой Конституции России стала норма, запрещавшая занимать пост главы государства свыше двух сроков подряд. Поэтому значение выборов оказалось вторичным по отношению к конституционному референдуму. Распределение мест в парламенте не было приоритетной целью для Ельцина, и он отказался от публичной поддержки даже лояльных по отношению к нему партий прежде всего выбора России, сосредоточив основные усилия на проведении конституционного референдума. Когда некоторые оппозиционные партии выступили с критикой проекта Конституции, Ельцин потребовал от них не трогать Конституцию. А первый вице-премьер правительства и по совместительству один из лидеров выбора России, Владимир Шумейко, даже потребовал исключить эти партии из участия в выборах. Результаты голосования 12 декабря оказались весьма противоречивыми. В нем приняло участие 54% избирателей. При этом в двух регионах России, Татарстан и Чечня, недовольные политикой Центра региональной власти организовали бойкот плебисцита. Бойкотировала выборы и референдум и часть радикальных противников Ельцина. По официальным данным, Конституция была принята незначительным большинством голосов. За принятие проекта проголосовало чуть более 58% избирателей. Примерно столько же поддержали Ельцина на референдуме в апреле 1993 года. Однако в полном объеме результаты выборов и референдума опубликованы не были. А когда спустя несколько месяцев после голосования в СМИ появились публикации, которые ставили под сомнение официальный исход голосования и утверждали, что его итоги могли быть фальсифицированы, Во всей стране все бюллетени, использованные в ходе голосования на выборах и референдуме, были уничтожены по поручению Центральной избирательной комиссии. Скорее всего, истинных итогов голосования, прошедшего в декабре 1993 года, так никто никогда и не узнает. Тем не менее, новая Конституция России была сочтена принятой. Следствием конфликта элит в критический момент осени 1993 года стало политическое решение по принципу «победитель получает все». Ельцин, избавившись от конкурентов, смог максимизировать свою власть и навязать стране наиболее выгодные для него правила игры. Новая Конституция России задала основные рамки политического устройства страны, но содержала весьма существенный авторитарный потенциал, лишний раз подтвердив справедливость утверждения Адама Пшеворского: Поскольку любой порядок лучше любого хаоса, любой порядок и устанавливается. Порядок, установившийся в 1993 году, во многом задал траекторию последующего политического развития России.